Глава 5. Моя первая ночь в каюте с охотниками была и последней. На следующий день Йогансен, новый штурман, был изгнан Волком Ларсоном из своей каюты и переселен в каюту к охотникам, а я поместился в крохотной каютке, в которой за первый же день путешествия перебывало уже два жильца. Охотники скоро узнали о причине выселения штурмана, и это вызвало с их стороны сильный ропот. Оказалось, что Йогансен переживал каждую ночь во сне все происшествия истекшего дня. Волку Ларсону надоело выслушивать его беспрерывную сонную болтовню, вопли, выкрикивание приказаний, и он свалил эту неприятность на охотников. «После бессонной ночи я поднялся совершенно обессиленный и разбитый. чтобы проковылять мой второй день на призраке. В половине шестого Томас Магридж разбудил меня грубее, чем Билл Сайкс будил свою собаку, но жестокость Магриджа по отношению ко мне была ему возмещена старицей. Билл Сайкс. Грубый жестокий вор. Один из персонажей романа Диккенса «Оливер Твист». Ненужный шум, поднятый им, чтобы разбудить меня. Я всю ночь не смыкал глаз. Разбудил кого-то из охотников. Тяжелый башмак пролетел в полумраке, и мистер Магридж, застонав от боли, был вынужден извиниться перед всеми. Несколько позже на кухне я увидел, что его ухо в крови и сильно распухло. Надо прибавить, что оно не вернулось больше к своему первоначальному виду. И впоследствии получил от матросов название «капустный лист». День был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал в это утро, сбросил с себя вещи повара. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи, а у меня на это хорошая память, в нем было в момент крушения 185 долларов золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло. Я заявил об этом повару тотчас же, как поднялся на палубу и приступил к исполнению своих обязанностей на кухне. Хотя я и ждал от него грубого ответа, однако не был подготовлен к той заносчивой речи, с которой он на меня накинулся. «Слушай-ка, сутулый!» — начал он со зловещим огоньком в глазах и с хриплой злобой в голосе. «Ты верно желаешь, чтобы тебе разбили нос? Если ты воображаешь, что я вор...» то лучше побереги это про себя, а то увидишь, как ты чертовски ошибался. Чтоб я ослеп на этом самом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности. Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе на кухню, ухаживаю за тобой, и вот твоя плата? Иди к черту, у меня чешутся руки показать тебе дорогу. При этих словах он сжал кулак и стал на меня наступать. К моему стыду я старался увильнуть от удара и выбежал из кухни. Что мне было делать? Сила, грубая сила властвовала на этом зверском судне. Мораль была здесь неизвестна. Выобразите, в самом деле, человек среднего роста, нежного сложения, с неразвитыми, слабыми мускулами, который всегда жил тихой и мирной жизнью и не привык ни к какому проявлению насилия. И что было делать такому человеку? Ведь стать лицом к этим зверям в образе людей все равно, что вступить в бой с разъяренным быком. Так я рассуждал в то время, чувствуя потребность в самооправдании и желая примириться со своей совестью. Но такого рода оправдание не удовлетворило меня. И до сегодня, вспоминая прошлое, я испытываю некоторый стыд и не могу быть вполне удовлетворенным своим тогдашним поведением. По существу, положение исключало рациональные поступки и требовало чего-то большего, нежели холодные доводы рассудка. С точки зрения формальной логики, нет ни одного поступка, которого мне пришлось бы стыдиться. Однако только я начинаю припоминать, мне каждый раз становится стыдно. Моя мужская гордость в чем то была унижена и оскорблена. Но оставим запоздалое сожаление. Быстрота, с которой я выбежал из кухни, вызвала в моем колене страшную боль, и я беспомощно опустился на выступ Юта. Ют. Верхняя палуба от бизань-мачты до кормы корабля. Бизань-мачта. Третья мачта от носа. Повар не преследовал меня. «Смотрите, как он улепетывает, кричал он издали. «Смотрите, а еще охромел!» «Иди назад, бедный маменькин сынок, не бойся! Не трону я тебя, не бойся!» Я вернулся и принялся за прерванную работу. На этом весь эпизод, правда, на время и закончился. Дальнейшее развитие событий еще должно было последовать. Я накрыл в каюте стол для завтрака и в семь часов стал прислуживать охотникам и волку Ларсену. Буря, видимо, стихла за ночь, хотя тяжелые волны все еще вздымались и дул свежий ветер. Утренняя вахта уже поставила паруса, и призрак несся по волнам при полной оснастке. Кроме двух Марселей и Кливера. Как я понял из разговора, и эти три паруса надлежало поставить немедленно после завтрака. Я также узнал, что волк Ларсон намерен использовать этот ветер, который гнал его на юго-запад, именно в ту часть океана, где он надеялся застать северо-восточный пассат. Пассаты. Ветры, дующие между тропиками, круглый год. В северном полушарии — с северо-востока, в южном — с юго-востока, отделяясь друг от друга безветренной полосой. Он рассчитывал под этим пассатом пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем к тропикам и, наконец, снова подняться к северу, когда мы приблизимся к берегам Азии. После завтрака у меня был еще один незавидный опыт. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в каюте-золу и вынес ее на палубу, чтобы выкинуть за борт. Волк Ларсон и Гендерсон оживленно беседовали у руля. Управлял рулем матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, я заметил, что он сделал неожиданное для меня движение головой, которое я ошибочно принял за утреннее приветствие. На самом же деле он хотел предупредить меня, чтобы я не бросал залу против ветра. Не сознавая своего промаха, я прошел мимо волка Ларсона и выбросил залу через борт. Ветер моментально подхватил ее, отнес обратно на шхуну и не только обдал ею всего меня, но обсыпал также Гендерсона и волка Ларсона. В одно мгновение волк Ларсон дал мне жестокий пинок, словно дворняжки. Я не воображал, что пинком можно причинить такую боль. Я отскочил и прислонился к каюте в полуобморочном состоянии. Все поплыло перед глазами и меня затошнило. Я едва дотащился до борта. Волк Ларсен за мной не последовал. Смахнув залу с куртки, он, как ни в чем не бывало, возобновил разговор с Гендерсоном. Увидев со своего мостика, что произошло, Йогансен послал двух матросов подмести палубу. В то же самое утро, несколько позже, я натолкнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению повара я прошел в каюту волка Ларсона, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. На стене у изголовья койки висела полка с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел таких авторов, как Шекспир, Теннисон, Эдгар По и Де Куинси. Были и научные сочинения, и среди них труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Я заметил сказочный век Булфинча, историю английской и американской литературы Шоу и естественную историю Джонсона в двух больших томах. Было здесь несколько грамматик Миткалфа, Гида и Килога, и я не мог не улыбнуться, увидев английский язык для священника. Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену. И я усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Броунинга, кембриджского издания. Очевидно, Ларсон читал его перед сном. Книга была открыта на стихах на балконе, и некоторые места были подчеркнуты карандашом. В книгу был вложен листок бумаги, испещрённый геометрическими чертежами и выкладками. Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было бы предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Та или другая сторона его личности в отдельности была совершенно понятна, но взятые вместе они положительно ошеломили. Я уже и раньше заметил, что он говорил превосходным языком лишь с незначительными случайными неточностями. В грубом разговоре с матросами и охотниками он, разумеется, часто уснащал свою речь ошибками, свойственными морскому жаргону. Но в тех немногих словах, которыми он обменялся со мной, его произношение было точным и ясным. Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, И я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах. Меня обокрали, обратился я к нему, немного погодя, когда он в одиночестве разгуливал по палубе, сэр, сказал он не резко, но сурово. Меня обокрали, сэр, поправился я. Как это случилось? Спросил он. Я рассказал всю историю. Как я оставил платье в кухне для просушки, и как потом я чуть не был избит поваром за то, что позволил себе указать ему на пропажу. Ларсон улыбнулся, выслушав меня. «Стащил», — заключил он, — «стащил поваришка». «А разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? Как вы думаете?» «К тому же смотрите на это как на урок. Со временем?» Вы научитесь беречь свои деньги. До сих пор этим занимался, вероятно, ваш поверенный или нотариус. Я почувствовал в его словах спокойную насмешку, но все же спросил. «Как же мне получить деньги обратно?» «Ну, это уж ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса. Рассчитывайте только на самого себя. будете доллар». Держитесь за него. Человек, оставляющий деньги валяться, где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних. Вы соблазнили поваришку, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души? Он медленно поднял веки, И мне показалось, что раскрылась глубина, и я гляжу в его душу. Но это было иллюзией. Ни одному человеку не удалось глубоко заглянуть в душу волка Ларсена. В этом я был совершенно убежден. Его душа всегда была одинокой. Мне суждено было узнать это. Она никогда не снимала маски. Хотя в редкие минуты и играла в откровенность. «Я читаю бессмертие в ваших глазах», — ответил я, опуская сэра в виде опыта, так как подумал, что некоторая интимность разговора должна была это позволить. Он не обратил на это внимания. «Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно». «Я вижу больше, чем это», — продолжал я смело. Значит, вы имеете в виду сознание. Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни. Как он ясно думал и как ясно выражал свои мысли. Он отвернулся от меня и стал смотреть на свинцовое море. Что-то мрачное мелькнуло в его глазах, и линии рта сделались резкими и суровыми. Он, видимо, был в пессимистическом настроении. «Но какая цель?» — спросил он отрывисто, повернувшись ко мне. «Если я бессмертен, то зачем?» Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как я мог вложить в свою речь что-то неопределимое, что-то похожее на музыку, которую мы слышим во сне? Что-то такое, что убеждало, но что не улавливалось словами? «Во что же вы верите тогда?» В свою очередь спросил я. Я верю в то, что жизнь — борьба. Она, подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться, сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше. Вот и все. А какого вы мнения об этом? Нетерпеливым жестом он указал на группу матросов, которые что-то делали с веревками на палубе. Они двигаются. Но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть, и благодаря этому продолжать двигаться. Вот вам и все. Они живут для желудка, а желудок существует для их движения. Это заколдованный круг, выбраться некуда. Они и не выбираются. В конце концов наступает остановка. Они больше не двигаются. Они мертвы. «У них бывают мечты?» — прервал я. «Красивые, радостные сны?» «Эжратве!» — закончил он решительно. «Не только. Только о жаротве. Побольше бы разжечь аппетит и поудачнее бы удовлетворить его». Голос его звучал резко, в нем не было и тени шутки. «Смотрите, они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег, мечтают о том, что они сделаются командирами на судах. что они найдут клады. Одним словом, мечтают как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних, спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет. Разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их. И вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто делал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы. Вы никогда ничего в поте лица своего не делали. Вы жили на средства, заработанные вашим отцом. Вы похожи на птицу-фрегат, бросающуюся на бакланов и отнимающую у них рыбу, которую они наловили для себя». Вы частица той группы людей, которая изобрела так называемое правительство, чтобы захватить власть над всеми другими людьми, чтобы есть пищу, которую добывают другие, и которую они хотели бы есть сами. Вы носите теплую одежду, ее сделали для вас другие, но сами они дрожат от холода, едва прикрытые лохмотьями, и просят вас или вашего управляющего о работе». «Но это к делу не относится!» — воскликнул я. «Относится!» — он говорил быстро, и глаза его блестели. «Это свинство, и это жизнь!» «Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Какая конечная цель?» «Вы не добывали пищи, однако та пища, которую вы съели или испортили, могла бы спасти жизнь многих несчастных, которые произвели эту пищу, но не ели ее. Какой же вечной цели вы служили? Или они? Подумайте о себе и обо мне. К чему сводятся ваши хваленые бессмертия души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе, а мой каприз — держать вас на судне, где процветает свинство. «И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Быть свиньями, как мы с вами были всю нашу жизнь, как будто не совсем подходящая вещь для бессмертных. Но в чем же смысл?» «Почему я держу вас здесь?» «Потому что вы сильнее», — брякнул я. «Но почему сильнее?» — продолжал он свои настойчивые вопросы. «Потому что во мне больше дрожжей, чем вас». «Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?» «Но как все это безнадежно?» — запротестовал я. «Я с вами согласен», — ответил он. Если жить значит только двигаться, то зачем двигаться? Если бы мы не двигались и не составляли части этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть. Мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет, и только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться, в желании жить и двигаться». Если бы этого закона не было, то жизнь была бы мертва. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Вечность свинства. Он вдруг повернулся на каблуках и отошел от меня. Остановившись у мостика на корме, он подозвал меня. Кстати, спросил он, сколько утащил у вас поваришка? «Сто восемьдесят пять долларов, сэр», — ответил я. Он кивнул. Минутой позже, спускаясь по трапу накрывать стол, я слышал, как он громко ругал кого-то на палубе.